три месяца назад. Перед тем, как Арелла приходит ко мне поговорить, я стараюсь придать кухне как можно более уютный вид. Ванильные свечи и белые розы в невысокой вазе. Холодный кувшин воды со льдом и лимоном. Заварочный чайник на подносе с шоколадным печеньем и колотым сахаром. Сливки для кофе, соевое, миндальное, обезжиренное молоко. Пусть выбирает по вкусу. Работает радио, но я его выключаю, услышав назойливую рекламу холодильников за полцены, явно диссонирующую с атмосферой безмятежности, которую я пытаюсь создать. Вместо этого ставлю фоновую музыку. Не ту, что играет в забегаловках, а в стиле лаунж, какую можно услышать в шикарном винном баре. Водружаю на столик блюда с ломтиками бананового хлеба, сдобренного маслом. Открываю двери на террасу, впуская в кухню легкий речной бриз, который приносит с собой отдаленный гул лодочных моторов. Все должно выглядеть идеально, чтобы сгладить несовершенство клиента. Такая же атмосфера царит и в моей рабочей студии. Тщательный контроль температуры воздуха в помещении, плюшевые подушки, которые клиенты могут тискать, мять и обхватывать руками. Пледы, тапочки и салфетки, но только не эвкалиптовые, а с ароматом кондиционера для белья, навивающим ассоциации с домашней стиркой, мамой и детством. Когда Ариэла звонит в дверь, и Джорджи идет ей открывать, я делаю глубокий вдох и задерживаю дыхание секунд на десять, не зная, чего ожидать. Из чего это я так разнервничалась? Наверное, я хочу, чтобы Ариэла подумала, будто у меня все под контролем. Ведь каждый хочет, чтобы о нем так думали. Арелла заходит в сопровождении высокого крепкого мужчины, замурованного в темный костюм. На нем солнцезащитные очки, которые он не снимает даже после того, как переступает порог моего дома. Я представляюсь, мужчина кивает, а соседка нервно хихикает. Матео считает, что мне нужен сопровождающий, сопровождающий телохранитель. Охранник. В жизни такого не видела. После этого поддерживать нормальный разговор становится сложно. Разливается чай, отражение люстры в чашке кружится в вихре пузырьков. Кольцо у нее крупнее моего, кожа более молодая и увлажнённая. Здоровые натуральные ногти, покрытые перламутровым шелаком. Мы смотрим друг другу в глаза. «Спасибо», — говорит Ариэла. Я не знаю, какого ответа она ожидает, и делаю глоток чая с перечной мятой. В чашке очень удобно прятать лицо. Позади меня, за обеденным столом, сидит телохранитель, уставившись в смартфон. Может, предложить ему чаю? В жизни не чувствовала себя настолько неловко. Похоже, Ариэлла это замечает и переключает мое внимание на банановый хлеб. Восхищается, какой он нежный и воздушный. Просит поделиться рецептом. Мой взгляд медленно возвращается к гости. Угощайтесь. Я подвигаю к ней банановый хлеб. Она приподнимает плечи и берет ломтик откусывает кусочек с довольным мычанием. Ее телохранитель слушает и ждет. Очки у него большие, совсем черные и серьезные. Они полностью скрывают глаза. Он хорошо играет свою роль. Ни улыбки, ни словечка, ходячее оружие. Я слегка ерзаю на барном стуле. По-моему, охранники нужны только звездам, членам королевской семьи и миллиардерам. Чем занимается Матео? Мне немного неловко, что в тот вечер Чарльз постоянно говорил о себе. И Матео так и не удалось рассказать о своей работе. Орелла откашливается явно без малейшей необходимости. Всем понемногу. В основном бизнесом. Каким? Быстрый взгляд через плечо на телохранителя, который, как мне кажется, отвлекся от смартфона. Мой муж владеет несколькими ночными клубами и барами. Ух ты, здорово! Какими именно? Едва не поперхнувшись, она роняет изо рта кусочек хлеба, который приземляется на столешницу. Арелла смахивает его, прожевывает остальное и отвечает только после того, как проглотила. Вы вряд ли о них слышали. Я смеюсь. Ну, не знаю, в свое время я была не против покутить. Где они находятся? Она смахивает с лица воображаемую прядь волос. В «Фкинс Кросс». Вот как. «Своего рода мужские клубы». Фраза «своего рода» имеет совершенно недвусмысленное значение, и тут явно опущено определение «стрип». «Признаваться мне в этом она, конечно, не хочет, считая слишком унизительным. Я делаю очередной большой глоток, обжигая себе язык. Потрясена я лишь потому, что это открытие стало для меня полной неожиданностью. Соседка совсем не похожа на владелицу стрип-клуба. Интересно, зачем им с мужем столько охранников?» Впервые постучавшись в их дом, я заметила водителя. Двух шныряющих по саду громил, которые все время говорили по телефону, и еще одного в холле. А теперь еще и этот — личный телохранитель. Может, Матео не простой бизнесмен? Денег у них, видимо, хотят отбавляй. Даже не представляю, сколько должен зарабатывать владелец клуба, чтобы позволить себе персональную охрану. Телохранитель кашляет в кулак, и Арелла быстро моргает. Это что, предупреждение? Сигнал? Стоит ему кашлянуть, как она замолкает? А вы? — спрашиваю я, взяв ломтик бананового хлеба. Пульсом мне немного учащается. «Чем занимаетесь вы?» «В общем-то, ничем. Надеюсь стать матерью». «Ну что ж, это прекрасно. Я не говорю ей, что снова беременна. Срок всего восемь недель, но я уже знаю, что рождение этого ребенка будет иметь колоссальные последствия, которые я пока не готова принять». Губы Орелы сжимаются в плотную тонкую линию. Она задирает подбородок и косится на меня. Затем вздыхает. «Я пытаюсь уговорить Матео завести детей». Вот почему она здесь. Хочет ребенка, а муж отказывается. Теперь понятно, какую проблему соседка собиралась со мной обсудить. Хотя тут я вряд ли помогу. Становиться родителем или нет — личное дело каждого, и я не представляю, как заставить Матео изменить решение. Я уже собираюсь сказать об этом, но тут Ариэлла встает и стряхивает крошки с джинсов. Можно воспользоваться вашей ванной? Пройдите вон через ту дверь и дальше по коридору. Третья слева. Охранник тоже встает и топает следом за орелой. Оставшись одна, я качаю головой. Ну и ну, ходит за ней по пятам. Можно подумать, в ванной притаился киллер, который только и ждет, чтобы устранить Ариэлу. И как ей удается сохранять самообладание, когда каждый ее шаг контролируется службой безопасности? Интересно, телохранитель всегда рядом? В магазинах, на встречах с друзьями, семейных обедах. Впрочем, если королевские особо привыкают к такому, то и она могла привыкнуть но все же странно. Явный перебор. Необходимость спокойно принимать присутствие телохранителя, грубо вторгшегося на мою кухню, сбивает с толку. Воздух кажется спертым, удушливым. Банановый хлеб оставляет жгучий привкус на языке. Я отодвигаю тарелку в сторону и вдруг кое-что замечаю. Под блюдом с банановым хлебом спрятан крошечный сложенный листок бумаги размером не больше ногтя на большом пальце. Я бросаю взгляд на дверь, через которую они оба вышли, и нервно сглатываю. Это Ариэлла оставила бумажку. Я абсолютно уверена, что раньше ее тут не было. Я ведь опрыскала столешницу чистящим средством буквально за пару минут до того, как гости с охранником позвонили в дверь. Пульс снова учащается. Глаза настороженно смотрят на дверь. Может, это старый чек, завалявшийся ценник или просто мусор. Но чего так бешено стучит сердце? Я облизываю верхнюю губу, разворачиваю бумажку и понимаю, что никакой это ни чек и ни ценник. Это записка, выведенная от руки крошечными синими буквами, а в ней сообщение, от которого у меня захватывает дух. Они всегда на чеку. Не спрашивайте о моем муже. Беременность — единственная тема, которую нам позволят обсуждать. Мне нужна ваша помощь, Эмма. А. Я снова и снова прокручиваю в голове текст, пытаясь найти подвох или другой смысл. Может, это шутка? Нет. Упоминание телохранителей с явным намеком на угрозу. Они всегда на чеку. Просьба не спрашивать о Матео. Ей нужна моя помощь. О, боже, Ариэле нужна моя помощь, а я даже не знаю, какая именно. Да и как я ей помогу, если они всегда на чеку? скотав бумажку маленький шарик, я прячу ее в карман-шорт и дрожащими руками завариваю чай. Спокойно. Возьми себя в руки. Нельзя позволить охраннику заметить перемену в моем настроении. Они ведь как ищейки, постоянно на стороже, держат ухо востро. Я кладу еще одну ложку заварки в чайник и ставлю воду на огонь. Когда откроется дверь, нужно сделать вид, будто ничего не произошло. Я сменю тему и спрошу Ариэлу о Бонди Бич и ее прежнем доме. А когда гости уйдут, я все обдумаю и решу, как действовать. Если, конечно, вообще захочу ввязываться. Только один человек знает, что делать. Это Джек. Я спрошу Джека. Двери открываются, и Ариэлла комментирует абстрактную картину, висящую на стене. Уродливое произведение искусства, которое выбрал Чарльз. Арелла упоминает быстрые мазки красного, приглушенный синий. Говорит, что похоже на огонь в океане, если такое возможно. Телохранитель возвращается на прежнее место и снова утыкается в смартфон. А Арелла поворачивается ко мне и многозначительно на меня смотрит. Я едва заметно киваю, она меня понимает и прикрывает веки то ли с облегчением, то ли с болью, а может боится заплакать. Запивая всплеск эмоций чаем, я даже предположить боюсь – какие чувства сейчас испытывает моя соседка. Но готова поспорить, что она прекрасно умеет маскироваться. И теперь, раз уж я решилась ей помочь, мне тоже придется освоить это искусство».